Как ни крути, Фред Колон был одним из старейших друзей Ваймса. И мысль о том, что Шноби Шнобс тоже из их числа действовала отрезвляюще. Ваймс обнаружил сержанта в гоблинской пещере. Колон был ошеломлен, он подозрительно раскраснелся, но тем не менее выглядел вполне бодро. Возможно потому, что описывал жареного кролика с таким энтузиазмом, словно на завтра предстоял конец света. Для кролика, во всяком случае, он уже наступил. Шелли с некоторым опасением наблюдала за Фредом издалека. Увидев Ваймса, она улыбнулась и показала оттопыренный палец, что было хорошим признаком. Фред Колон отдал честь, хоть и с некоторым запозданием. «Извините, мистер Ваймс, со мной неладно было. Все как в тумане, а потом я вдруг оказался тут среди этих ребят». Ваймс затаил дыхание, и Колон продолжал. «Очень приятные, услужливые, да еще и щедрые! Они мне столько грибов натаскали, невероятно вкусных! Конечно, по части штанов у них некоторые затруднения, извините за прямоту. Сидя тут, задумаешься. Сам не знаю толком о чем, но точно задумаешься!» Он огляделся со странным блеском в глазах. «Неплохо, да? Приятно, тихо, вдали от безумной толпы. Я бы не прочь тут погостить!» Сержант колон замолчал. Бросил кроличью кость через плечо и быстро наклонился к груди камней, лежавших рядом с ним Он поднял один из них То ли у Ваймса разыгралось воображение, то ли на мгновение камень и впрям сверкнул Прежде чем вновь превратиться в обыкновенный булыжник «Оставайся сколько хочешь, Фред!» – сказал Ваймс «Мне пора идти, но Шноби будет поблизости» «Ну и все остальные тоже, как я понимаю» «Оставайся!» – он мельком взглянул на Шелли-задранец Но всё-таки не задерживайся слишком долго!